Глава первая. Зачем мне ранняя пенсия? Вы вкалываете на износ ради работы, где вам в течение недели найдут замену, упади вы замертво. Берегите себя. Джет Ли, актер.